Ты скажешь, повара на кухне готовят жирных голубей. Угадывается качель, недомалеванный вуали, И в этом сумрачном развале уже хозяйничает шмель. 23 мая 1932 года